Глава 45. Сканер. Уточнив, есть ли у Гнарфов сканеры с возможностью добавлять в них техники, я подтвердил, что с проблемой подчинения, лишившихся защиты кораблей, я тоже справлюсь. Аса сначала хотела выбить из меня детали, но я настоял на том, что с этим мы будем разбираться уже лично, и двинулся в сторону флагманского линкора Гнарфов. «И черт побери!» Он был огромен. Я запомнил его еще в прошлой петле, но аса подсветила мне путь к ангару для истребителей, так что технический шлюз было несложно найти. Я посадил свой корабль на темно-серую матовую палубу и дождался, пока восстановится атмосфера и внутренняя система флагмана разрешит мне выйти. Впрочем, на тех же кораблях «Вели» или «Алвов» ничего подобного не было. Я сразу мог попасть из космоса внутрь, так что шлюз Гнарфов, думаю, больше представляет собой систему защиты и контроля, чем необходимое для поддержания атмосферы требования. Шлем. Едва я ступил на слегка проминающийся под ногами пол, меня уже кто-то окликнул. Я повернулся на голос и увидел платформу, висящую в воздухе на небольшой высоте а за пультом управления низкорослого сгорбленного гнарфа. Тот увидел, что я смотрю на него и нетерпеливо помахал рукой, приглашая занять одно из жестких металлических сидений. «Офицер Голес доставит тебя к мостику», — послышался в динамиках голос асы. «Добро пожаловать на мой корабль». Я занял место на корме этого странного средства передвижения и едва успел ухватиться за поручень. Горбун рванул так, будто управлял тотал каром на соревнованиях. По сторонам замельтешили технические коридоры, перемычки, каюты. Пару раз мелькнули огромные залы, забитые непонятными механизмами и снующими взад-вперед деловитыми гнарфами в серых комбинезонах. На мостике мы в итоге оказались довольно быстро. Всего-то минуты через три. Однако расстояние при этом покрыли огромное. Причем у меня сложилось такое впечатление, что Голис намеренно петлял, создавая впечатление еще больших масштабов. Может, гнарфы страдают гигентоманией? Впрочем, мне до этого особо нет дела. А вот о чем действительно стоит задуматься, так это о защите от техник асы. Сказать по правде серьезно напрягает меня ее принадлежность к семье, способной на раз остановить мозг или сердце. Не уверен, что это поможет, но, думаю, активированный естественный щит мне как минимум не помешает, тем более с моими обновленными запасами энергии. Так я и появился на мостике, в своем привычном желтом шлеме и в окружении поблескивающего едва заметного энергетического панциря. Что это против мощных техник высокого уровня? Просто мне так спокойнее. «Почему ты со щитом?» — кажется, Аса искренне удивлена. Вот сейчас стоит спиной к широченному обзорному монитору и, улыбаясь, недоверчиво смотрит на меня, слегка наклонив голову в бок и отставив бедро. А фигура-то у нее и вправду очень даже ничего. Помнится, Ардель тоже была довольно стройная, но Аса просто модель. Все даже лучше, чем на том снимке, чем она мне тогда присылала. «Привык руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй», — вежливо ответил я. Не хотелось бы, откровенно говоря, упасть замертво от кровоизлияния в мозг. Слышал, как один из слуг Панариана рассказывал о подобном. Очень неаппетитное зрелище. А я все же в гостях». Улыбка мгновенно слетела с миловидного лица Асы, а члены ее команды, до этого не обращавшие на нашу беседу никакого внимания, как один развернулись в креслах и уставились на меня с неподдельным интересом. И с чего бы это они вдруг? «С «Союзникам нечего опасаться на моем мостике», — ледяным тоном сказала Аса, и в ту же секунду скрипнули кресла, вернувшихся к своим делам офицеров. «Подойди ближе!» Я сделал несколько шагов в сторону обзорного монитора и остановился перед Гнарвкой, которая продолжала сверлить меня взглядом. Оказывается, у нее пронзительно голубые глаза. И почему я думал, что они должны быть красными, как у сравнительно привычных земных альбиносов? «Смотри!» Неожиданно Аса повернулась лицом к экрану, слегка задев меня своей белоснежной копной. Карта звездного неба сменилась схематичным изображением боевых порядков. Впереди широкой полудугой выстроились мощные крейсеры, прикрывая идущие следом линкоры. Самые многочисленные из всего флота асы фрегаты почти идеальным кругом замыкали движение, а мы были в самом центре этого, скажем так, осиного улья. «Эсминцы первыми примут на себя удар», принялось комментировать построение Аса. «Их защита немногим ниже, чем у линкоров, так что продержится. Если наша задумка сработает и они свяжут Алво в боем, тогда мы сможем выдвинуть вперед крейсеры и линкоры, чтобы закрепиться на этой позиции. Фрегаты будут готовы в любой момент отразить нападение с флангов или же прийти на помощь основным силам, если это потребуется. Как она ловко размыла тот факт, что не сама придумала все это, а послушалась моего совета. Впрочем, здесь от меня на самом деле только задумка реализовать все это в реальности, расставить корабли с учетом секторов обстрела, продумать схемы движения более чем в 30 вариантах развития ситуации. Вот это по-настоящему круто». «Как только повреждения эсминцев достигнут критической отметки, мы выведем вперед линкоры». А с этим временем продолжал расписывать приоритетный для Гнарфов вариант развития боя. «Но все это не будет иметь никакого значения, если ты, как обещал, не решишь вопрос с контролем зараженных судов». Девушка-адмирал внимательно осмотрела меня с ног до головы. «Как и говорил», Я выделил эту фразу. Если у вас есть сканеры, я смогу заметить воздействие аллов. Есть одна техника у меня в запасе. Катарсис, верность или проявление? Аса, похоже, перечислила похожие способности из разных домов. Все они, даже если каким-то чудом ты сумеешь их воспроизводить, действуют слишком точечно. Стандартный диаметр от 10 до 100 метров. «Ты представляешь, сколько уйдет времени на проверку даже небольшого фрегата? И это в бою?» «Я смогу». «Техника с усилениями? Но ты всего лишь восьмого уровня?» Гнарвка оценивающе посмотрела на меня и покачала головой. «Твоих запасов и со специализацией на объем будет недостаточно даже для разового использования чего-то подобного». Я сначала не понял, о чем она, но потом вспомнил всплывшую на восьмом уровне батарейки технику. Если давление всего лишь со скрытностью и крохотной точкой воздействия съедает треть моего запаса, то что должна была сделать способность, которая под силу охватить целый космолет? Скажу честно, я даже сам засомневался, что мое проявление так уж хорошо, но ненадолго. Я же лорд Салдок, Должен справиться. Предлагаю попробовать.